Шестое. Гомеровский вопрос. Пока песенное творчество не отрывалось от исполнения и прозвучавшая песня бесследно исчезала, поэтическая индивидуальность аэда-импровизатора терялась в общем потоке коллективного эпического творчества. На рапсадической стадии эпоса при исполнении более или менее закрепленного текста уже может встать вопрос об авторстве в отношении данного текста, о поэте, давшем определенное художественное оформление героических сказаний. На первых порах, однако, имя поэта не вызывает в себе особого интереса и легко забывается. Эпические поэмы часто остаются безымянными, несмотря на наличие письменно зафиксированного текста. Таковы, например, Старофранцузская песнь о Роланде, или немецкая песнь о Нибелунгах. «Илиада» и «Одиссея» связаны в античной традиции с определенным именем поэта Гомером. Точных сведений о предполагаемом авторе «Илиады» и Одиссеи античность не имела. Гомер был легендарной фигурой, в биографии которой все оставалось спорным. Известно античные двустишие о семи городах, приписывавших себе честь быть родиной Гомера. В действительности этих городов было больше, чем семь, так как в разных вариантах предания имена семи городов перечисляются по-разному. Не менее спорным было время жизни Гомера. Античные ученые давали различные датировки, начиная с XII и кончая VII веками до нашей эры. То, что рассказывается о его жизни, фантастично. Таинственное внебрачное рождение от Бога, личное знакомство с мифическими персонажами эпоса, странствия по тем городам, которые считали Гомера своим гражданином, украденные у Гомера рукописи, произведений, относительно авторства которых существовали споры. Все это типичные домыслы биографов, пытавшихся чем-либо заполнить жизнеописание Гомера при отсутствии сколько-нибудь прочного предания. Страница 49. Самое имя Гомер вполне мыслимое, как греческое собственное имя, нередко истолковывалось и в древности, и в новое время, как имя нарицательное. Так источники сообщают, что у малоазийских греков слово «Гомер» обозначало слепца. Предание рассказывает о слепоте Гомера, и в античном искусстве он всегда изображается слепым стариком. На острове Хиосе существовали эпические певцы Гомериды, возводившие свое происхождение к Гомеру. Имя Гомера имело почти собирательный характер для эпической поэзии. Гомеру приписывались, кроме Илиады и Одиссеи, многие другие поэмы, входившие в репертуар рапсодов. Под именем Гомера дошел до нас сборник эпических гимнов и мелких стихотворений. В V веке до нашей эры с зарождением исторической критики начинает на основании различных соображений отделять подлинного Гомера от неподлинного. В результате этой критики за Гомером признаются лишь Илиада и Одиссея, а также Маргит. не до нас пародийная поэма о герое-дурачке. В более позднее время отдельно античные ученые высказывали мысль, что Илиада и Одиссея принадлежат разным авторам, и Гомеру они приписывали только Илиаду. Преобладало, однако, противоположное мнение, связывавшее имя Гомера с обеими поэмами, различие в стиле между патетической Илиадой и более спокойной Одиссеей объясняли тем, что Гомер составил Илиаду в молодости, а Одиссею на склоне лет. Ни у кого не возникло сомнения в том, что каждая из поэм является плодом творчества индивидуального поэта. Спор шел лишь о личном тождестве творца Илиады с творцом Одиссея. Не возникало также сомнения в историческом существовании Гомера и в том, что он является автором, по крайней мере, Илиады. Исходя из положения о единоличном авторе или двух авторах гомеровского эпоса, античная критика считала себя, однако, вправе поставить другой вопрос. Сохранились ли поэмы в своем первоначальном виде? Античные филологи, издавая и комментируя Гомера, замечали в поэмах многочисленные сюжетные неувязки, противоречия, повторения, стилистический разнобой. Относить эти недостатки насчет автора Гомера решались очень немногие. В представлении древних Гомер всегда оставался величайшим поэтом, Илиада и Одиссея недосягаемыми образцами эпоса. Причину недостатков усматривали поэтому в дурной сохранности гомеровского текста, пострадавшего от произвольных вставок. Ученые издатели считали своим долгом очищать текст поэм, устраняя или отмечая подозрительные места. Так поступал, например, знаменитый издатель и комментатор Гомера Аристарх около 217-145 годов. Другое направление в античной критике предложило более радикальное решение вопроса. Были сведения, что Писестрат, вводя на панафинийском празднестве рапсодическое исполнение гомеровских поэм, позаботился и об установлении некоторого официального текста. С редакционной работой, проделанной при Писистрате, связывали, например, несколько вставок в гомеровские поэмы, относящихся к прославлению Афин. В то же время уже античные ученые заметили, что гомеровские герои не пользуются письменностью, что от эпохи Троянской войны не сохранилось письменных памятников. В связи с этими наблюдениями предание о писистратовской редакции «Илиады и Одиссей» получило новую форму. Гомер не пользовался письмом, и произведения его сохранялись лишь устно в памяти певцов в виде отдельных песен. При песистрате эти разрозненные песни были собраны воедино. Страница 50 -я. С этой точки зрения текст гомеровских поэм прошел три этапа. Целостный и законченный в устах самого Гомера, он распылился и подвергся искажениям со стороны рапсодов. Наконец, писестратовская редакция восстановила утраченную целостность, не имея уже возможности устранить противоречия между отдельными песнями, накопившиеся в период их устной передачи. Высказывалось также предположение, что писестратовские редакторы включили в текст и такие песни Гомера, которые к составу поэм не относились, что, например, десятая книга «Илиады» представляет собой самостоятельное произведение. Эти радикальные гипотезы находили, однако, немного сторонников и известно нам, к сожалению, лишь отрывочно. Сомнения в первоначальной целостности поэм вообще не возникало. Признавая гомеровский эпос образцом и нормой художественного творчества, Предметом подражания и соревнований для позднейших поэтов античность не могла отказаться от представления об изначальном совершенстве, а стало быть, и законченности каждой из поэм. На этой же позиции стояли теоретики эпохи Возрождения вплоть до XVI века. В эпоху классицизма в 17 веке развелось отрицательное отношение к поэмам Гомера, и литературная критика отыскивала в них всевозможные недостатки, главным образом с точки зрения невыполнения устанавливавшихся классицизмом правил эпической композиции. В Илиаде замечали отсутствие единого плана, единого героя, повторения и противоречия. Уже тогда Аббаде Обиньяк Доказывал, что Илиада не является единым целым и представляет собой механическое соединение самостоятельных, не связанных между собой песен об осаде Трои, что единого Гомера не существовало, а было много Гомеров, то есть слепых певцов, исполнявших эти песни. Идеи до Обиньяка не имели успеха у современников. К проблемам устного творчества поэтика классицизма относилась пренебрежительно. Первая строго научная постановка гомеровского вопроса принадлежит Фридриху Августу Вольфу, выпустившему в 1795 году «Введение к Гомеру». Вольф писал уже в обстановке повышенного интереса к народной поэзии, развившегося в Англии и в Германии в эпоху просвещения. Враждебное классицизму направление в литературе и эстетике устанавливала глубокую принципиальную разницу между естественным, народным и искусственным книжным эпосом. Поэмы Гомера относили к первой категории. Немецкий поэт и критик Гердер 1744-1803 годы считал Гомера народным поэтом, импровизатором, песни которого впоследствии были записаны из уст позднейших певцов. Этим идеям, высказывавшимся ведущими писателями и мыслителями эпохи, Вольф пытался дать исторически документированное обоснование. Он приводит три аргумента против традиционного представления о единстве гомеровских поэм. Первый. Сравнительно позднее развитие письменности у греков, которые он относит к седьмому-шестому -VI векам. Второй. Античные сообщения о первой записи поэм при писистрате. Третий. Отдельные вставки и противоречия в поэмах. Невозможность создания больших поэм в бесписьменное время и ненужность их в эпоху, когда требовались лишь краткие застольные песни в честь богов и героев, приводит Вольфа к убеждению, что «Илиада» и «Одиссея» — что иное, как собрание отдельных песен. Вольф представляет себе емкость репертуара древних певцов гораздо меньше, чем она на самом деле бывает в бесписьменных обществах. Певцы запоминают большие массы текста, размером в десятки тысяч стихов. Песни эти сохранились в памяти рапсодов, и были записаны лишь при Писестрате. Тогда же была проведена некоторая редакционная работа по их объединению. Страница 51. Вольф не отрицает единства и целостности поэм, но считает, что это единство лежит уже в самом материале, в мифе, и не требует поэтому предположения о едином авторе поэм. Тем не менее, Вольф допускает, что большинство отдельных песен, вошедших в поэмы, принадлежит одному певцу, которого он называет Гомером. Позднейшие певцы оставили ряд других песен, которые сохранялись в рапсадическом предании вместе с подлинным Гомером и были объединены с ним при песистрате. Это последнее предположение Вольфа является компромиссом, уступкой традиции, и не вытекает из его основных доводов. Уже в 1796 году известный немецкий романтик Шлегель, развивая положение Гердера и Вольфа, сделал из них последовательный вывод. Художественная ценность поэм связана не с творческим замыслом индивидуального автора, а с единством творящего народа. Другими словами, Гомеровский эпос является результатом коллективного творчества народных поэтов. После появления труда Вольфа, исследователи гомеровского вопроса разделились на два лагеря. Вольфианцев или аналитиков, считавших, что отдельные части гомеровских поэм сложены различными певцами, и унитариев, защитников единого Гомера. В дальнейшем развитии науки один из основных доводов, выдвигавшихся Вольфом в пользу его теории, был признан совершенно ошибочным, а именно его взгляд на позднее развитие греческой письменности. Открытие в области греческих надписей показали, что письменность, исчезнувшая было в темный период, уже в восьмом веке была в широком употреблении. Эпоха создания Илиады и Одиссеи не может рассматриваться как бесписьменное время. С другой стороны, было выяснено, что сообщение о писестратовской редакции представляет собой в значительной мере домыслы поздние античных ученых и не дают оснований видеть в работе над текстом, проведенной при писистрате, первую запись гомеровских поэм. Центр тяжести гомеровского вопроса перешел на третий аргумент Вольфа. им самим менее всего разработаны на противоречия и неувязки между отдельными частями поэм. Вскрывая эти противоречия, вольфианцы пытались выделить в Илиаде и Одиссеи их составные части и нарисовать картину возникновения гомеровского эпоса. В 30-х годах XIX века среди вольфианцев оформилось два направления – Одно из них видела в гомеровских поэмах только механическое объединение независимых друг от друга эпических стихотворений на темы из исказаний троянского цикла. Эта мысль нашла наиболее яркое выражение в песенной теории Лахмана 1837 год, который считал Илиаду, состоящей из 18 самостоятельных песен малого размера. Ни одна из этих песен не является законченным целым, многие не имеют ни начала, ни конца. Но Лахмана это обстоятельство не смущало. Он полагал, что народное сказание имеет общеизвестный твердый и устойчивый сюжет, и что народный певец может начать с любого момента движения сюжета и любым моментом закончить. Другой разновидностью этого же направления является так называемая теория компиляции, усматривавшая в гомеровских поэмах Объединение не песен, а единиц большего размера малых эпосов. Так, по Кирхгофу, 1859 год, Одиссея является обработкой четырех самостоятельных поэм. Поэмы о путешествии Телемаха, двух поэм о странствиях Одиссея и, наконец, поэмы о возвращении Одиссея на родину. Малый эпос представляется с этой точки зрения посредствующим звеном между песней и большой поэмой. Второе направление представлено теорией первоначального ядра, созданной Германом, 1832 год. Согласно этой теории, Илиада и Одиссея возникли не как соединение самостоятельных произведений, а как расширение некоторого ядра, заключавшего в себе уже все основные моменты сюжета поэм. Страница 52. В основе Илиады лежит пра илиада в основе Одиссеи Про-Одиссея и та и другая небольшие эпосы. Позднейшие поэты расширяли и дополняли эти эпосы введением нового материала. Иногда возникали параллельные редакции одного и того же эпизода. В результате ряда последовательных расширений Илиада и Одиссея разрослись к VI веку до нашей эры до тех размеров, в которых они и поныне нам известны. Противоречия внутри поэм создались в процессе расширения их разными авторами, но наличие основного ядра в каждой из поэм обеспечило сохранение известных элементов единства. В противоположность всем этим теориям унитарии выдвигали на первый план моменты единства и художественной цельности обеих поэм, а частные противоречия объясняли позднейшими вставками и искажениями. К числу решительных унитариев принадлежал Гегель 1770-1831 годы. По мнению Гегеля, гомеровские поэмы открыть кавычки. образуют истинную, внутренне ограниченную эпическую целостность, а такое целое способен создать лишь один индивид. Представление об отсутствии единства и простом объединении различных рапсодий, составленных в сходном тоне, является антихудожественным и варварским представлением. Закрыть кавычки. Гомера Гегель считал исторической личностью. Не было единогласия по гомеровскому вопросу и среди русских ученых. Так Шестаков создал оригинальный вариант теории ядра. Шестаков о происхождении поэм Гомера «Казань» 1892-1899 годы, выпуски 1-2. В качестве защитника унитарной гипотезы выступил Соколов, Соколов. Гомеровский вопрос. Журнал Министерства народного просвещения. 1868 год. Номера 11-12. Резко отрицательно отнесся к теории Вольфа, глубоко изучивший гомеровские поэмы в многолетней работе над переводом Илиады, Гнидич. В последние полвека исследование гомеровского вопроса пополнилось новыми мнениями. Пристальное изучение художественной ткани обеих поэм выявило черты бесспорно сознательной организации их материала. Ограничение повествования сравнительно небольшим, четко очерченным сроком 50 дней в Илиаде, 40 в Одиссее. Симметричное расположение повторяющихся мотивов, сложная структура речей героев и тому подобное. Но... главным образом в англоамериканской филологии, наблюдается и увлечение так называемым формульным стилем эпоса, который выдвигается в качестве основного довода для признания устного сложения и бытования поэм. При этом часто за признаки формульного стиля принимаются совершенно обычные единицы языка. Оригинально и глубоко подошел к гомеровской проблеме Белинский, Открыть кавычки. «Илиада, — писал он, — была столько же непосредственным созданием целого народа, сколько и преднамеренным сознательным произведением Гомера. Мы считаем решительно несправедливым мнение, будто бы «Илиада» есть не что иное, как свод народных рапсодов. Этому слишком резко противоречит ее строгое единство и художественная выдержанность. Но в то же время нельзя сомневаться, чтобы Гомер — не воспользовался более или менее готовыми материалами, чтобы воздвигнуть из них вековечный памятник эллинской жизни и эллинскому искусству. Его художественный гений был плавильной печью, через которую грубая руда народных преданий и поэтических песен и отрывков вышла чистым золотом. Закрыть кавычки. Белинский полные собрания сочинений в томе и седьмом Страница 404. Страница 53. Проблема происхождения гомеровских поэм остается нерешенной и по настоящее время. Современное состояние гомеровского вопроса можно свести к следующим положениям. А. Несомненно, что в материале Илиады и Одиссеи имеется наслоение различного времени. от Микенской эпохи вплоть до VIII-VII веков. То обстоятельство, что Гомеровский эпос сохранил ряд воспоминаний о времени, письменных источников, о котором у позднейших греков не было, свидетельствует о непрерывности устного эпического предания. Песни о Микенском времени передавались из поколения в поколение, передавались, дополнялись новым материалом, переплетались между собой. Многовековая история греческих героических сказаний, их странствие и переход из Европейской Греции на Малазийское побережье, эпическое творчество Эолян и Ионян, все это отложилось напластованиями в сюжетном материале и стиле эпоса и в картине гомеровского общества. Однако эти напластования не лежат в поэмах сплошными массами. Обычно они находятся в пестром смешении. Б. Столь же несомненны элементы единства, связывающие каждую из поэм в художественное целое. Единство это обнаруживается как в построении сюжета, так и в обрисовке действующих лиц. Если бы Илиада была циклом песен о троянском походе или о подвигах Ахилла, Она содержала бы последовательное изложение всего сказания о Трое или об Ахилле, и заканчивалась бы, если не пожаром Трое, то, по крайней мере, гибелью Ахилла. Между тем, Элиада ограничена рамками гнева Ахилла. То есть одного эпизода, сюжета небольшой длительности, и в пределах этого эпизода развертывает обширное действие. Песенным циклом такая композиционная манера не свойственна. Когда с погребением Патрокла и Гектора все последствия гнева исчерпаны, поэма заканчивается. Целостность Илиады достигается подчинением хода действия двум моментам. Гнев Ахилла, центральной фигуры поэмы, дает возможность выдвинуть ряд других фигур, как ахейских, так и троянских, действующих в его отсутствии. С другой стороны, решение Зевса объясняет неуспех ахейцев и разнообразит действия введением олимпийского плана. Еще резче выражены моменты единства в Одиссее, где оно обусловлено целостностью сюжета о возвращении мужа и даже такая сравнительно обособленная часть поэмы, как поездка телемаха, не имеет характера самостоятельного целого. Метод развертывания обширного действия в рамках короткого эпизода применен и в «Одиссее». Поэма начинается в тот момент, когда возвращение «Одиссея» уже близко, а все предшествующие события, скитания «Одиссея» повествуются самим героем, как и его рассказ на Перу у Фиаков, в соответствии с традиционной формой повести о сказочных землях. Образы действующих лиц в обеих поэмах, последовательно выраженные на всем протяжении действия и постепенно раскрываются в его ходе. Так образ Ахилла, данный в книге Первой Илиады, все время усложняется, обогащаясь новыми чертами в книгах 9, 16 и 24. В. Наряду с наличием ведущего художественного замысла И в Илиаде, и в Одиссее можно установить ряд неувязок, противоречий в движении сюжета, не до конца мотивов и тому подобное. Эти противоречия эпоса, по крайней мере в значительной своей части, проистекают из разнородности объединенного в поэмах материала, не всегда приведенного в полное соответствие с основным ходом действия. Самое стремление к концентрации действия приводит иногда к невыдержанности ситуации. Так сцены третьей книги «Илиады», единоборство Париса с Менелаем, смотр со стены были бы гораздо уместнее в начале осады Трои, чем на десятый год войны, которому приурочено действие «Илиады». Страница 54-я. В гомеровском повествовании часто удается обнаружить остатки более ранних вариантов сюжета, не устраненные последующей переработкой. Сказочные материалы, лежащие в основе Одиссеи, подверглись, например, значительной переделке в целях смягчения грубо чудесных моментов, но от прежней формы сюжета сохранились следы, ощущаемые в контексте нынешней Одиссеи как противоречия. Г. Малая песня была предшественницей большой поэмы, но взгляд на поэму как на механическое объединение песен, выдвинутой песенной теорией, является ошибочным. Песенная теория не только не может объяснить художественную целостность гомеровских поэм, она противоречит всем наблюдениям над эпической песней у тех народов, где эта песня дошла до нас в записях или сохраняется в быту. Песня всегда имеет законченный сюжет, который она доводит до развязки. Представление Лахмана, будто певец может оборвать свою песню, на любом моменте развития сюжета не отвечает действительности. Различие между большим эпосом и малой песней не в степени законченности сюжета, а в степени его развернутости в характере повествования. В эпосе создается по сравнению с песней новый тип распространенного повествования, с усложненным действием, с введением гораздо большего количества фигур, с подробным описанием обстановки и раскрытием душевных переживаний героев в их размышлениях и речах. Гнев Ахилла мог бы служить сюжетом песни, но повествование Илиады в целом и в большинстве эпизодов относится уже не к песенному, а к распространенному стилю. В поэме гомеровского типа эпическое творчество поднимается на более высокую ступень по сравнению с песней, и она не может возникнуть из механического объединения песен. Создаваясь на основе писенного материала, поэпы представляет собой творческую переработку этого материала в соответствии с более высоким культурным уровнем и более сложными эстетическими запросами. Д. Расхождение между ведущим художественным замыслом и материалом, собранным в гомеровских поэмах, допускает различные объяснения. Расхождение это могло явиться в результате того, что малого размера пра-Илиады и про одиссея заключавшие в себе уже весь основной замысел, подверглись впоследствии различным переработкам и расширениям теории ядра. В противоположность этому унитарная гипотеза предполагает, что художественный замысел поэм в их нынешней форме является последней ступенью в истории их сложения. То есть, что каждая из поэм имеет своего творца, который перерабатывал старинный материал, подчиняя его своему замыслу, но не в силах был уничтожить все следы разнородности использованного им материала. Очень распространено также мнение, что Илиада и Одиссея, уже в качестве больших поэм, были дополнены рядом новых эпизодов. Конкретная история сложения гомеровского эпоса остается таким образом спорной.